Глава восьмая. Вечером, когда Феникс неторопливо застегивал манжеты на простой рубашке, в его апартаментах неожиданно материализовалась Гремлина. Интересный сюрприз. Протянул Финист, кинув один единственный взгляд на Эллу через зеркало. Несмотря на прошедшее время и, в принципе, отходчивый характер, господин царь все еще изволил пребывать в раздраженном состоянии из-за отказа служанки безропотно принять нового покровителя. «Я хотела уточнить, нет ли у тебя распоряжений для меня на завтрашний день? Есть планы?» На несколько секунд задумавшись, Крылатый отрицательно покачал головой и проговорил. «Вроде как ничего. Сейчас перенеси меня по месту назначения и можешь быть свободно. «Вернешься сам?» «Да, скорее всего, это будет поздно. Не хочу тебя будить». В последней фразе невольно проскользнула вся та теплота и забота, которую советник короля испытывал к своей гремлине. Девушка чуть порозовела, нервно переплела пальцы и, прикусив нижнюю губу, выдохнула. «Хорошо, спасибо. Так куда тебя?» «Игровая пять». «Бордель? Обижаешь?» — подмигнул служанке Фенис, натягивая кожаную куртку и цепляя к поясу сумку с самым необходимым снаряжением для мужчины который собрался гулять в крайне неблагонадежных районах. «Никаких продажных дам, все сугубо прилично. Только государственные заговоры». Иронично прищурила голубые глаза Элны и щелчком пальцев создала портал. «Именно, детка», — подмигнул ей финисты, нацепив широкополую шляпу, шагнул в искрящийся воздух. Наигранное веселье покинуло его лицо сразу. Как только Феникс оказался в грязном закоулке на заднем дворе искомого дома, чувствительного носа коснулась специфическая мешанина запахов квартала удовольствий. Женские духи, и сивушные смрад дешевого поила, что доносился из соседнего заведения, и тонкие нотки аромата дорогих сигар. Феникс щелчком сбил шляпу повыше, открывая лучший обзор. Проверил, как хорошо отстегиваются кнопки, фиксирующие разные составы в поясной сумке. Если ты идешь на переговоры с неведомо кем, и самое главное, неведомо зачем, стоит носить с собой как минимум противоядие, а как максимум запечатанные заклинания, которые всегда можно кинуть в неприятеля и быть таковым. Убедившись в том, что все в порядке, финист вальяжной походкой двинулся к выходу из переулка. Таки у него официальная встреча, так и стоит зайти из парадного входа. Советника ждали и узнали. Буквально спустя несколько минут и выпитую чашку чая в одной из нижних гостиных, к нему подошел Лакей и с поклоном сообщил, что господина царя ожидают в отдельном кабинете. Весь недолгий путь до места назначения Феникс физически ощущал, как закипает кровь от странной смеси дурных предчувствий и воодушевления. Ему ведь и правда было скучно в последнее время. Очень скучно, отчаянно скучно. Тот сомнительный досуг, который ему предложил король Финисту, не нравился в первую очередь из-за угрозы жизни. Он был не готов делать эту ставку до тех пор, пока к нему привязана Эллу. Так что встреча с Сидом была приятным и любопытным разнообразием. Урбис Лазурит сидел в кресле возле окна и медленно со вкусом курил меланхолично наблюдая за тем, как сизые кольца дыма поднимаются к потолку. Заслышав скрип открывшейся двери, Сид быстро встал и, дойдя до середины комнаты, потянул руку для пожатия. «Очень рад, что вы пришли. Полагаю, я не смог бы проигнорировать ваше приглашение. Это было бы как минимум неэтично и как максимум неблагодарно». Сид только улыбнулся и жестом пригласил гостя занять второе кресло кофе или чего покрепче И позволю себе порекомендовать эти потрясающие сигары. Мне их привезли с острова Зарагат. Там выращивают просто великолепный табак. Благодарю, но сегодня я бы предпочел перейти к делу без окивоков и предварительных расшаркиваний. Как скажете. Кивнул Сит. Хотя хочу заметить, что вы мне искренне нравитесь я бы в будущем охотно просто так посидел с вами за партией в шахматы». «Это совершенно взаимно», — с чистой совестью соврал Финист, который ничего про лорда Урбиса не слышал и не сказать, что особо по этому поводу сожалел. «Тогда я перехожу к сути вопроса». Бледно-голубой лорд щелкнул пальцами, активируя защитную сеть на кабинете, и непринужденно спросил. «Господин царь». А как вы относитесь к ныне действующей власти? Вот это поворот. еще ближе к делу. Напряженно перебрал пальцами по подлоконнику Феникс. Ладно, я буду предельно откровенен. Я предлагаю вам возглавить государственный переворот. Финист с тоской подумал сразу о двух вещах. Первое — где-то это он уже слышал много лет назад. И второе — Зря отказался от сигары, определенно зря. Сейчас можно было бы эффектно сломать ее в пальцах. Из переговорной фенис царь вышел спустя несколько часов, вымотанный, выжатый и безумно злой. С одной стороны, он очень даже понимал коалицию, которую представлял Сид. Поведение короля в последнее время явственно указывало на проблемы с рассудком, а с другой вступление в ряды тихих, но очень злых заговорщиков означало прямое предательство. Афинис царь был не из тех, кто меняет хозяев по указке. Плюс неизвестно, кто взойдет на престол потом. Как говорят в народе, новая метла по новому метет. менять одного тирана Самадура на другого откровенно не хочется. Надир первый хотя бы зло проверенное, свое, можно сказать, родное. Плюс у Лазурита и Ко не было пока претендента на трон, который бы устроил Финиста. Сажать во главе страны кого-то из остроухих интриганов не хотелось. Память у Сидов хорошая. Кровавые присоединения кланов к стране они забудут не скоро. В общем было непонятно, что делать. Сразу Феникс отвечать не стал, взял неделю на размышления. А на прощание, не удержавшись, поинтересовался. Почему Урбис Лазурит был настолько убийственно откровенным с еще действующим советником короля, которого он собирается свергнуть? Ведь, казалось бы, что может быть проще — намекнуть его величеству в приватной беседе о вольнодумцах и все. В ответ он получил лишь едва заметную усмешку. А потом Сид добавил, что, во-первых, финист слишком благороден, чтобы отправлять на виселицу того, кто его самого вытащил из-под топора. А во-вторых, оппозиция в Соединенном Королевстве очень незаметная и очень злобная, а еще очень зубастая. В данный момент у нее были свои люди даже в приближенном королю кругу. Как прошляпил. Оппозиция Финиста Царя сейчас очень неустойчива, так что еще неизвестно, кого именно вынесут вперед ногами из дворца. Мысли были безрадостные, воодушевление сдохло даже не расправив крылья. Финист шел по ночному городу и отчаянно думал, чем бы развеять хандру. Это свое состояние он прекрасно знал. Когда энергия бурлит, а выхода нет, она может устремиться в какое угодно русло. «Хм, а когда у нас проходит сдача экзамена на мастера-вора на теневой стороне столицы?» Вслух пробормотал Финист, вспоминая, что вроде бы как раз в это время. «Я, конечно, уже сдавал несколько лет назад» но быть может стоит проверить квалификацию Определенно стоит Тем более он все равно обещал л не выходной так что может заняться развлечением себя любимого Сияние под ногами пропало и мрак вокруг начал рассеиваться открывая потрясающую видовую панораму портал перенес нас на небольшую поляну вокруг шелестел листовой вековое лесо а внизу раскинулась маленькая долина через которую протекала река, искрящаяся в свете луны, необычайно крупной этой ночью. Улицы небольшого поселения Сидов освещали сиреневыми фонарями, от которых белоснежный мрамор домов приобретал лиловый оттенок. Ветер взметнул ткань капюшона, скидывая его на спину и рассыпая волосы по плечам и груди. «Ну, здравствуй, фенист!» Очень зловеще раздалось за моей спиной. Торопливо обернувшись, я увидела потрясающую картинку. Айнир-Нурикеш светился. Магические импульсы, пробегающие по коже, медленно растворили иллюзию, открывая настоящий облик наследника роду рубиновой крови. Волосы наливались глубоким цветом, черты лица заострялись и начинали напоминать птичье. А одна рука неосознанно провела по поясу, очевидно, в поисках рукояти оружия. Хватанув рукой воздух, Кеша досадливо поморщился, а после расплылся в хищной улыбке и, сделав скользящий шаг вперед, заявил. «Ничего, в данном случае поработать руками будет даже приятнее. Посмотрев навсегда доброжелательного ко мне друга, я осознала, что пришла та самая пора, когда его можно и нужно бояться со страшной силой». «А может, поговорим?» — ровным тоном и даже улыбнувшись, предложил смертник по имени Финист-царя. Наверное, именно это спокойствие и вывело из себя Кешу. Он сжал кулаки и рыкнул. «Ну ты и скотина!» «Ты хочешь это обсудить?» — живо заинтересовался Финист, осторожно отступая за ближайший куст. «Не знаю, как он, но я бы не считала несчастный шиповник достойной защиты от разгневанного Феникса, из одного из древнейших и сильных родов. Стремление к переговорам для тебя не свойственно, но я рад. Обсудим, конечно же, обсудим. Очень подробно и предметно. Ты поговоришь, я тебе косточки по одной сначала пересчитаю, а после переломаю, также по одной. У тебя их много, процесс затянется и доставит мне удовольствие. Я изумленно округлила глаза и тихо позвала приятеля. «Кеш, ляль, отвернись, пожалуйста, и ушки закрой». Добро-добро попросил Айнирнури Кеш, даже и не подумав взглянуть в мою сторону. Все его внимание занимал оппонент, который также пристально смотрел на Кешу и, судя по едва заметным движениям пальцев, плел какую-то магическую гадость. «Знаешь, заклинание сорвалось с пальцев царя, но полетело не в Кешу, хотя тут уже поставил щит» а пыльцо пыльцой рассыпалась по самому заклинателю, за считанные секунды впитываясь в кожу, волосы и одежду. Я прекрасно понимаю твои чувства и, наверное, даже не буду особо сопротивляться. Даже вот целительское заклинание сразу наложил. Ты душу отведешь, а я выживу. К тому же мы оба с тобой знаем две вещи. Первое, я не боец. Ты меня положишь на обе лопатки легко и просто. «О да, ты не боец», — снова оскалился Нурикеш, неуклонно сокращая дистанцию. «Ты дипломат, ты вор, ты политик, ты предатель». «Именно так», — спокойно согласился Фенис царя, ни капли не смущенный списком своих прегрешений. И наверняка далеко не полным. «А ты не убийца, Айнир Нурикеш. Максимум, что ты сделаешь, это и правда переломаешь мне ноги». Но вот хладнокровно убить того, кто тебе совсем не сопротивляется, еще и на глазах женщины. Нет, ты не способен на такое. И мы оба это знаем. Правда?» Демонстративно удивился Айнир, а после швырнул в противника первое заклинание, которое снесло его с места и впечатало в дерево. «Действительно, тогда, много лет назад, я был на такое не способен». «Но видишь ли, дорогой мой бывший друг, годы наедине с собой способствуют переменам. Феникс исходит с ума быстро, и ты это прекрасно знаешь, Зелёный. Мы слишком неустойчивы эмоционально, чтобы такие испытания прошли даром и не оставили следов». Феникс тяжело упал на четвереньки, но поднялся весьма быстро и изящно, глядя на Нурикеша уже совершенно другим выражением. «Ну хорошо». «Потанцуем?» — улыбнулся он в ответ. «Я даже не стану звать свою гремлину, чтобы хоть как-то уравнять шансы против боевого мага». «Да ладно, и без магии обойдемся. Айнир одним прыжком переместился к царю и от души врезал ему в живот, отчего зеленый феникс согнулся, лихорадочно хватая воздух, и сильно ткнул большим пальцем в какую-то точку на бедре моего пернатого, Тут уже покачнулся Нурикеш, но почти сразу взял себя в руки и на Финиста посыпались короткие жесткие удары. Впрочем, несмотря на заверения в своей слабости, царь отвечал очень даже достойно. Не прошло и минуты, как у обоих были разбиты носы, у Айнира отнялась рука, а рука Финиста и вовсе была вывернута под неестественным углом. Я смотрела на кровавое безумие широко распахнутыми глазами и нервно стискивала пальцы до боли кусая нижнюю губу и не зная, как прекратить это. С каждой секундой схватка становилась все более ожесточенной и если ничего не сделать, то тут эти два идиоты и полягут. Финист и правда был слабее, чем Айнир, но, судя по тактике, опытнее. Он обращался силой очень экономно, а из-под физических ударов умудрялся выворачиваться, как змей. Сам же владел какой-то из техник точечного боя и выводил из строя Айнира, хоть и ненадолго, но очень действенно. Стоило тому отойти, чтобы вернуть подвижность части тела, как зеленый атаковал магией. В общем, непонятно, что делать. Я пока не маг, а так, одно название. Мы только-только бытовую начали осваивать. Кстати. Я размяла пальцем, и, дождавшись момента, пока они вновь сцепились, произнесла формулу, и на мужчин вылился поток ледяной воды — Они расцепились, откатываясь друг от друга. Я шалела оглядываясь. А я от души рявкнула. ну хватит. Никто никого убивать не будет. По крайней мере, сейчас. Предлагаю сильным и мужественным мужчинам вспомнить о той причине, почему мы оказались в этом месте. И понять, что если вы сейчас не перестанете друг друга бить, то за лосем придется идти мне одной». Она нас троих отправили. Не могут не засчитать победу, даже если свершится чудо, и я добуду этого эксклюзивного скакуна». Мужчины переглянулись и нехотя кивнули. С усилием встали, демонстративно не замечая друг друга, и, судя по зеленоватым искрам, лечились. Через минуту передо мной стояли два, хоть и несколько потрёпанных, но вполне дееспособных феникса. «Спасибо, милая леди». С Финиста даже сталось галантно поклониться, словно и не его косточками тут недавно все неровности коры деревьев изучали. «Не за что», — ледяным тоном ответила я и отвернулась от мужчины. «Я это сделала ради выгоды общего дела. Если я рассчитывала, что Финиста уязвит демонстративное пренебрежение, то прогадала. Он лишь тихо рассмеялся и проговорил. «Юная ледя, я искренне рад, что вами движет именно соображение выгоды. Это гораздо более надежная гарантия, чем зыбкое сочувствие. Тем более сомневаюсь, что вы стали бы испытывать такое чувство ко мне, ввиду нашего с общего прошлого. Если ты станешь мне про это напоминать, то мы продолжим наше плотное общение. В любое удобное тебе время, Айнир, но потом... Отлично. Мрачно кивнул Феникс и, оглядевший, сел на ствол поваленного дерева. Итак... Пожалуй, сначала лучше вас познакомить. Лали, этот пернатый урод Финист царя, ныне действующий советник короля Надира I, сволочь, благодаря которой и я. Слушай, Нурикеш, может хватит любовно боюкать свое уязвленное самолюбие. Спокойно перебил его Финист, рывком вправляя вывернутую руку и после залечивая связки. Да, тебе пришлось непросто, но будем объективны. Мы с тобой никогда не были друзьями, лишь союзниками до определенного этапа. Точно так же, как и Не Иран и Надир. Было совершенно очевидно, что Нак и я на трон сесть не сможем, так что. Разве я виноват, что ты был слишком обеспечен? И не Иран? Звенящим от напряжения голосом переспросила я, пристально глядя на Кешу. Тот же на меня вообще не смотрел. Лишь лупало взором в дырку в оппоненте. Оу, знакомое имя! Склонил голову господин Царь с легкой полуулыбкой. Да, нас было четверо из вечных приятелей и противников. Парфюмер, дипломат и два бойца-наследника великих родов. И вообще, скажи спасибо, что тебя с концами не убрали. Это потребовало от меня всего красноречия и альтернативных вариантов. Спасибо! От души выдал Айнир Нурикеш и также широко. Размахнулся и врезал царевуха. Петух сдержанный, рявкнул на него Финис с трудом увернувшись. Каким был таким остался? Разве что оперение роскошное есть так? Все, хватит! Айнир рубанул ладонью по воздуху. Сотрясать прошлое нет никакого смысла. Надо сосредоточиться на будущем, на лосе. Наследника рода рубиновая кровь отчетливо отчётливо перекосила. Финиста, впрочем, тоже, и он даже прокомментировал свою гримассу. «Недавно состоялся суд, на котором меня едва не осудили за похищение реликта рода Лазурит. Хотя видит земляна, я его не трогал. Просто нашел утром возле дома. Я с подозрением уставилась на приятеля, вспоминая то, что мы не просто так лося в то ранее утро пристраивали, а конкретные сволочи». И да, такие рогатая посылочка нашла своего адресата и принесла ему нехилые неприятности. Впрочем, так гаду и надо. Итак, вопрос, как мы будем воровать Сахатова? Ну? Финист встал и посмотрел на долину внизу. Видите то место, где воздух дрожит над полем? Это укрытая покровом невидимости священная роща. Лосяр необычно где-то неподалеку. Я ставлю вот на то здание». Бросив на Айнира косой взгляд, я решила, что приятель пока не дошел до того порога всепрощения, чтобы вести с важные переговоры. А потому нужно было его заменить. «И лосярня не охраняется?» — недоверчиво спросила я, вставая рядом с фенистом и тоже рассматривая долину и из-под тяжка еще и советника. Он не такой мощный, как Нурикеш, его не отличает яркая броская красота, свойственная наследнику клана Рубиновой Крови. Но все равно. Интересный. Как и все фениксы, впрочем. Сиды очень сильно полагаются на магию, — повел плечами царя. А зря. В общем, тут два сильных феникса и одна странная девочка с печатью незнакомой магии на ауре. Думаю, мы справимся. И я тоже так считала. «Хотя бы потому, что мы не могли не справиться. Мне нужно вернуться в Адамантовую Академию, выдохнуть после всех приключений и прижать к стенке Айнира Нурикеша, задав вполне логичный вопрос. Почему он не сказал, что знает и Ирана? Как вообще получилось, что спустя столько лет судьба снова свела столь разных существ? И замкнулась всё на мне. Маленькой Наги, которая лишь хотела свободы неисповедимы пути богини».